Глава шестая. Кракены. Толчки продолжались еще долго, но не такие сильные. Казалось, что эпицентр землетрясения будто бы уходит в сторону. Тряска сместилась к болотистым местам, потом и вовсе ушла в горы. Я смотрел, как потрясывается земля, и воображение невольно рисовало жуткие картины. Будто бы под землей проснулась от тысячелетнего сна и ползет огромное существо. Голодное и злое. Из всех присутствовавших меньше всего паниковала Хинда. Он пристально смотрел на волны, расходящиеся во все стороны, и молчал. Рот его был сомкнут в одну тонкую, едва заметную нить. Мне вдруг показалось, что знает причину этого явления. Наконец все прекратилось. Я глянул на старика, намереваясь задать вопросы, но тот лишь отмахнулся. «Такое у нас иногда тут случается». — ответил он как можно беззаботнее, и кивнул своему помощнику. — Отвези меня в чум, я устал что-то. Мы вернулись к машине. — Александр Федорович, я извиняюсь, что все так получилось, — сконфуженно произнес и сам Васильевич. — Ну что вы, — остановил его я. — Мне все понравилось, это была очень познавательная встреча. Помощник расслабился. Я же задумался над тем, что произошло в чуме. Это можно было списать на галлюцинации, вызванные странной травой, которую Ахинда кинул в огонь, или теми кислыми ягодами, которыми накормил меня старик. Но чуяло сердце, тут притаилось что-то гораздо глубже. Непростой это глюк. Старик хотел что-то показать мне, но не смог или не захотел, попытался скрыть от чужих глаз послание. Что оно значит? Судя по тому, что я увидел, ничего хорошего оно не предвещало. Еще и это землетрясение. Тоже чует сердце, что непростое оно. Что ж, пока только сплошные вопросы. Без ответов. Теперь куда? Спросил я и Саму. Тот начал перебирать бумажки. Вообще, до конца недели особых планов не было. Как это до конца недели? Удивился я. У нас нет столько времени рассиживаться. Пересматривай дела. Начнем прямо сейчас. Что там есть важного? В основном приглашение. «Все знатные роды хотят познакомиться с вами лично, как с новым князем». «Созывай их на завтра, в первой половине дня. Приму в администрации». «Хорошо», — ответила, Исаму, делая пометки. Потом поднял взгляд, спросил... «А сейчас... А сейчас давай съездим туда, где добывают то, из-за чего этот край считается таким важным. Поехали на прииски руды». И Саму весь сжался. «Там холодно сейчас». Тихо себе под нос пробобнил он. «Ничего страшного. Заедем в мою резиденцию и возьмем теплые вещи». И сам Васильевич передернул плечами, но ничего не сказал. Было видно, что особого желания ехать на прииски у него не имелось. Мы заехали в коттедж, взяли пару теплых курток и отправились на край города. Пейзаж был унылым, серым. С одной стороны раскинулись небольшие озерца, с другой — черные горы и холмы. «Вулканы!» пояснил и саму, уверив мой взгляд. Дорога из ровной асфальтовой превратилась в насыпную, ухабистую. Знакомое чувство посетило меня. Едва мы въехали на территорию фабрики. Тут ощущалось присутствие природной силы, похожей на ту, когда я спускался в шахту, только мощь ее была гораздо выше. Я ощущал потенциал, который тут был, и волосы мои от этого шевелились. Руда и в самом деле обладала невероятной силой. Основная ее добыча была в другой стороне, но даже здесь я чувствовал ее присутствие. Ровное, искрящееся, огромное. Можно только представить, насколько ценная эта руда. Поэтому нужно быть готовым к хищениям, ведь там, где деньги, там будут обитать те, кто хочет часть этих денег присвоить себе». «Вон там — око тьмы», — шепотом произнес и сам, указывая в сторону. «Что еще за око тьмы?» — не понял я. Сверханомалия. Именно она наполняет руду необходимым потенциалом. Без нее руда была бы не такой мощной. Я не сразу поняла, о какой сверханомалии идет речь. Но когда машина повернула влево, обзору открылось огромное, размером с футбольное поле, черное пятно, которое висело прямо в воздухе метрах в тридцати от Земли. Клубы темного тумана покрывали аномалию неровным покрывалом. Туман переваливался сбоку на бок, лениво и неторопливо а сквозь образующиеся рваные края летели черные лохмотья, подхватываемые ветром, они стелились по небу чадящим дымом. Под самим туманом вздыбливались пузыри, огромные размером с грузовик, и едва истончалось это покрывало аномалии, как внутри проглядывался недобрый багровый отблеск. От краев аномалии к ее середине тянулись темные полосы, по которым текли желтые, алые и багровые молнии. Эти молнии спускались вниз и били прямо в воду, испаряя ее, заставляя огромное озеро исходить кипящими пузырями. Я невольно открыл окно и выглянул, чтобы лучше рассмотреть сверханомалию. Сухой горячий ветер тут же ударил в лицо. Око тьмы. Название было подстать и точно отображало суть аномалии. Черное пятно и в самом деле походило на глаз, который, не мигая, глядел на всех. Мне даже стало не по себе. Скоро подъедем к управлению, произнес и саму. выраженный увиденным я лишь что-то промычал в ответ. Мы остановились возле большого здания, вышли. Нас уже встречал крепкий мужчина, видимо, управляющий директор, о чем говорил его строгий черный костюм. Добрый день, произнес он, подходя к нам и протягивая руку. Рад познакомиться, я, Чернув Михаил Михайлович, управляющий директор компании руда. Пушкин Александр Федорович. Представился я и пожал крепкую руку управляющего. Удивительно, но даром тот не обладал. Это чувствовалось в его ауре. С другой стороны, наверное, так и надо, чтобы таким предприятием управлял тот, кто не имеет личного интереса. А с помощью этой руды можно неплохо повысить свой дар. Правда, придется провести невероятно сложную процедуру в виде ритуала, но при наличии хорошего менталиста вполне возможно. «Прошу в мой офис», — пригласил Чернов. Мы вошли в офис. Там было светло и уютно. — Кофе? — Благодарю, не стоит, — кивнул я. Цель моего визита проста. Я хотел бы познакомиться с вами и с производством. — Если есть желание, могу показать стальных кракенов, — произнес Чернов. — Конечно же есть. — Тогда прошу. Он показал в сторону двери, и мы двинули туда. Как оказалось, это было мастерское депо, куда заводили машины для планового ремонта. Депо оказалось огромным. Спускаясь на несколько уровней вниз, оно могло вместить в себя пару-тройку самолетов. но тут стояло кое-что гораздо интереснее летательных аппаратов. Кракены. Это были стальные великаны, чем-то и в самом деле похожие на кракенов. Размерами с пятиэтажный дом они производили неизгладимое впечатление. В депо их стояло двое. Один вытянутый, с двумя механическими руками и продолговатым телом. Второй сотни лап по бокам и огромными стальными жвалами впереди. Стальные кракены — это рудодобывающие комплексы. Такие глубоководные машины, которые добывают драгоценную руду, начал лекцию Чернов. Сделанные из сверхпрочной стали, они погружаются в Берингово море вблизи острова Медный, где со дна, с разломов, карсты каверн извлекают руду. А кракенов вы тут же делаете? спросил я. Ну что вы? улыбнулся Чернов. «Это очень сложное и хлопотное дело. Тут мы их только чиним, и то по мелочи. Замена фильтров, масел, компьютерная диагностика, настройка и мелкий ремонт обшивки. У нас заключен многолетний контракт с родом Оболенских. У них есть завод, где и изготавливают этих гигантов. Там же они чинят кракенов в случае больших поломок». «А большие поломки из-за чего возникают?» — спросил я. Чернов мельком глянул на Исаму, и я поймал этот взгляд. «Просто в море всякое водится», — уклончиво ответил Чернов. «Всякое — это какое?» «Живность. Порой весьма агрессивная. Все-таки на их территории мы работаем. Вот и приходится иногда доставать наших стальных кракенов в весьма плачевном виде. Ну а прекрасные мастера. Все быстро чинят». «И сколько же затрачивается в год на эти ремонты?» Чернов замялся. «По-разному. Нужно в бухгалтерских документах смотреть». «Посмотрите. И мне справку предоставьте за последние пять лет. И чем быстрее, тем лучше». Чернов молча кивнул, а я отметил у себя в голове, что нужно заострить внимание народе Оболенских, Понять, кто они такие и какие у них интересы. Такой крупный контракт обязывает ко многому. Мы прошли по смотровой площадке, оглядели кракенов, На фоне них люди, облаченные в экзоскелеты, казались крохотными. А вот и сама руда, произнес Чернов, указывая в сторону. Я оглянулся. За смотровой площадкой располагалась небольшая комнатка, открытая с одной стороны, где располагалось несколько столов с лабораторным инвентарем склянками, трубками, колбами, пробирками. Возле стола суетился человек в белом халате. Мы подошли к нему. Лаборант глянул на меня без интереса, а вот Чернову узнал, вытянулся по струнке. Круглов, покажите нам с господином Пушкиным образцы руды, которые и добыли сегодня. Того, кого называли Кругловым, протянул Чернову колбу с желтым порошком. Это ночная партия. Чернов показал мне руду. Мне хватило и одного прикосновения, чтобы понять, таким количеством порошка можно разметать тут все в труху. Сколько ж силы! неимоверное количество да заперта эта сила в кристаллических связях но высвободить ее не так уж сложно гораздо легче чем энергию урана жаркая волна прокатилась по телу заставляя меня вздрогнуть вижу оценили потенциал улыбнулся чернов сила и вправду неимоверная попробуйте встряхнуть да это не опасно я осторожно встряхнул пробирку и меня тут же пробила мощная волна силы оранжевая, колючая, а потом перед глазами возник столб, тот самый, который я видел из вертолета. Это было секундное видение, но мне показалось, что длилось оно не менее часа, прежде чем силуэт загадочной конструкции начал таять. «Ну как?» — услышал я, словно бы из глубины голос Чернова. «Мощная штука, не правда ли?» «Мощная», — сипло ответил я, тряхнув головой и окончательно смахивая на вождение. Вернул пробирку. «Нам пора», — кинул я и сами. Быстро попрощавшись, мы двинулись на выход. Уже ближе к вечеру мы вернулись в город. Меня отвезли в поместье, где Финемур уже ждал меня, накрыв шикарный стул. Мне хотелось выпить чего-нибудь покрепче и завалиться спать, но этого не случилось. Едва я зашел внутрь дома и скинул пиджак, как в дверь позвонили. Не имея привычки уступать дворецкому для открытия двери, я сделал это сам, чем весьма сильно удивил Финемура. Передо мной стояла абсолютно ногая девушка. Красивая, подтянутая, с копной распущенных черных волос, спадающих на плечи. Взгляд растерянный, словно бы понимающий. Но даже не это меня удивило. Мало ли я видел голых красавиц. Хотя, надо признаться, это было шикарно. Удивило меня другое. Я знал эту девушку и познакомился с ней не в этом мире. Гроза космоса. Которую я видел в последний раз, прежде чем умереть и оказаться в этом мире. Эстера, только и смог вымолвить я. Девушка, услышав свое имя, подняла взгляд на меня. Это была бесспорно она, но вместо привычных речей, которые она говорила мне тысячу раз, что-то типа Наконец я тебя поймала и сейчас убью, или выпущу тебе кишки. Она одними губами прошептала то, что заставило меня еще больше удивиться. Помоги!